В это же время в доме графини Нелидовой появилось новое лицо. Это был князь Андрей Павлович Святозаров, прибывший из Петербурга, где он играл довольно значительную роль при дворе императрицы Елизаветы Петровны. Он приехал в отпуск повидаться с родными, безвыездно жившими в Москве и входившими в тот высокий круг Московского высшего общества, в котором вращались графиня Нелидова и ее дочь. Князю было лет 35, он шел по статской службе и метил в сенаторы или министры. О его выдающихся способностях государственного человека говорили с полным убеждением в правительственных сферах. Он стоял во главе одного из административных учреждений столицы, был на виду, но был холост. Петербургские маменьки уже целые годы устраивали безуспешно облаву на выгодного жениха, желая доставить своим дочкам блестящую партию. Появление его в Москве, хотя и на время, вселило сладкие надежды в московских матерях взрослых дочек. Графиня Анна Ивановна тоже наметила князя в женихи своей Кладине. а последняя, кроме того, без ума влюбилась в петербургского гостя. На московских балах князь был, видимо, увлечен величественной фигурой молодой графини Нелидовой, ее восточным типом и огненным взглядом черных глаз. Он стал усиленно ухаживать за ней и сделал визит в дом графини. Этот визит изменил его намерения. Совершенная противоположность молодой графини, которой уже было за двадцать, ее двоюродная сестра, княжна Зинаида, восемнадцатилетняя блондинка с выражением лица гётовской Гретхен, положительно заполнила сердце уже пожившего и небалованного женщинами князя, и он круто повернулся в ее сторону. Совершилась безмолвная драма. Гордая графиня Кладина заметила перемену в князе и, затаив сердце злобу и ненависть к неожиданной сопернице, первая отстраняла от себя намеченного ею матерью и избранного ею жениха, объявив матери, что не любит его и не может сделаться его женой. «Не перестарок же я какой-нибудь, что вы хотите сбыть меня с рук, маман», — заметила она, — «Князь, кажется, к тому же, совершенно растаял от прелести Зинаиды», – язвительно заметила она. «Ему она как раз под пару, покорная овечка. Да и вам, маман, сбыть ее с рук чем скорее, тем, думаю, лучше!» Графиня Анна Ивановна удивленно вскинула глаза на свою дочь. так как вместе с другими свидетелями ухаживаний князя на балах и вечерах за ее дочерью, думала, что последнее не прочь сделаться из фрейлин стать дамой и переехать в Петербург уже княгиней Светозаровой. Она прочла на лице графини Кладины серьезное решение. «Как хочешь, Машер, я тебя не неволю, ты ведь мне не мешаешь». ответила старуха. Князь Светозаров обратился таким образом из жениха Клавдии Афанасьевны в жениха Зинаиды Сергеевны. Последняя влюбленная в Потемкина долго не старалась увлечь блестящего жениха, что еще более раззадоривало последнего. Он сделал предложение старой графине, и та после переданного уже нами разговора со своей дочерью дала согласие. «Я поговорю с ней и думаю, что это уладится», сказала она восхищенному князю.